Глава двадцать 25. Зелёная слизь, сжавшись до размера обычного человека, скользила по тёмному коридору, едва освещённому слабым светом от кристаллов цветыков в потолке. Глазки-бусинки покачиваясь на тонких стебельках, печально разглядывали серые стены. и жмущихся к ним редких перепуганных еретиков. Внутри студенистого тела плавно покачивался посох враля Алый кристалл с трещиной подсвечивал студенистое тело изнутри. Как зеленая слизь не старалась, а окончательно растворить и абсорбировать данный артефакт у нее не получалось. И от этого ей на душе становилось еще грустнее. меня никто не любит хны колослись для всех я страшная тварь их волнует только внешность никому не нужна моя кристально чистая душа на пути слизи попался огромный черный рыцарь перегородивший коридор от стены до стены не замечая ничего кроме своих страданий Вестник добра и мира вскарабкался на металлическую ногу, оставляя за собой жирный след. Рыцарь вздрогнул словно очнулся ото сна, завизжал высоким женским голосом, скинул слизь на пол и убежал вперед по коридору. «Ой, а кто вы такой? А почему я вас раньше не видела?» закричала ему вслед зеленое нечто. «Стойте, не делайте поспешных выводов! Давайте сядем за стол переговоров! Давайте поговорим как культурные монстры!» «Нет!» Рыцарь даже не замедлил ход. Возможно, это был очередной неудачный эксперимент Парацельса, сбежавший из лаборатории или что то в том же духе правды я скорее всего не узнаю никогда печально резюмировалась ли расстроенная сильней прежнего она продолжила свой путь похожая обречена на вечное одиночество из глаз на падали зеленоватые слезы и выжигали в полу маленькие ямки этот дикий и примитивный мир не способен принять меня такой какая я есть остается только одно самоубийство она даже не подозревала что все это время за ней шла слежка до да чего же отврат «Будительный демон!» — произнес человек в черной широкополой шляпе и в плаще с высоким воротником. На его плече выделялась белая повязка с красной, перечеркнутой тремя горизонтальными линиями буквой «И» — символом инквизиции. В руках он держал прозрачный кристалл, в нем отражалась слизь, расположившаяся на стуле, мастерящая удавку из занавесок. Вокруг инквизитора стояла еще примерно дюжина одетых схожим образом людей. Все они не отрывали взглядов от его кристалла. Зеленый монстр находился в соседней комнате, а боевой отряд инквизиторов внимательно следил за ней при помощи артефакта. Данный отряд был послан Леди Беатрисой на разведку в башню Архимага, пока основные силы Инквизиции только подтягивались к месту событий. Состоял он в основном из недавно посвященных инквизиторов, лишь недавно прошедших аттестацию. Несмотря на молодость, все они уже являлись опытными борцами с нечистью, успевшими выполнить несколько важных заданий. Каждый очень хотел отличиться и проявить себя с самой лучшей стороны перед самой леди Беатрисой, пользовавшейся уважением коллег, как опытный и многоповидавший борец с нечистью. «Смотрите, братья, комната пуста, не считая занавесок и стула!» произнесла девушка, тоже одна из инквизиторов, с острым пронзающим взглядом. «Демон съел все, что в ней было, и людей, и мебель!» «А для чего ему нужны занавески?» — спросил первый инквизитор. «И почему он их не съел?» «Возможно, для какого-то омерзительного ритуала», — предположил третий. «Смотрите, он приклеил занавеску к потолку!» — воскликнул четвертый. «Точно какой-то темный ритуал», — сказал пятый. «О, светлые боги! Он надел на себя петлю и опрокинул стул!» Ужаснулся шестой. «Теперь он медленно качается в воздухе!» «А нет!» — выскользнул из петли и упал на пол. «Плачет?» — сказал седьмой голосом полным удивления. «Слезы прожигают пол!» «Так, братья, мы должны немедленно прекратить это богопротивное действо заявил восьмой. «Но леди Беатриса не говорила, что мы должны драться с демонами», сказал девятый слегка неуверенно. «Мы должны лишь отвлекать на себя внимание еретиков, пока она собирает информацию». «Когда Леди вернется, возможно, будет уже слишком поздно», сказал десятый, и его глаза сверкали огнем фанатизма. «Мы должны действовать! У меня даже есть план! Во имя императора!» Спустя пару минут инквизиторы с дикими криками бежали по коридору, а за ними по пятам гналась зеленая слизь. Молодых борцов со злом, безусловно, обучили очень хорошо. Они бы справились с любым монстром или демоном, кроме зеленой слизи. Порождение безумного алкогольного гения Парацельса воистину находилось вне всех категорий. Не походило ни на что, с чем бы инквизиторы сталкивались ранее. Портреты Парацельса на стенах укоризненно провожали беглецов взглядами. «Стойте! Давайте поговорим!» — кричала зеленая слизь. «Я вам ничего плохого не сделаю! Просто быстренько абсорбирую! Даже ничего почувствовать не успеете!» Но инквизиторы не хотели ничего слушать и бежали так, словно прогневили самого бога императора. Спрятавшись, в первой попавшейся на пути складской комнате, они начали спешно баррикадироваться. «Кто-нибудь есть дома?» — слизь постучала по двери щупальцем. «Изыйди, демон!» Хором ответили инквизиторы, пододвигая к двери ящики с разного рода ингредиентами и магическими артефактами. «Во имя императора!» «Я не демон!» – обиделась слизь. «Я тонкая и ранимая душа, жаждущая дружбы и любви. А император – это вкусно? Мы не поддадимся на твои уловки, демон!» «Наш разум чист, а вера крепка!» <кхем> Кашлянул кто-то за спиной у слизи. «Что здесь происходит?» Зеленое существо оглянулось и увидела стоявшую в десяти шагах и женщину с серым непримечательным лицом и белоснежного пуделя. Как и молодые инквизиторы, она носила черный плащ с высоким воротником, и широкополую шляпу. На предплечье красовалась повязка с перечеркнутой буквой «И». «Вы, наверное, тоже скажете, что я демон», грустно произнесла зеленая слизь. «Давайте, кричите и ужасайтесь, я уже привыкла». Леди приподняла бровь. В ее серых глазах мелькнули странные огоньки, похожие на зарницы в предгрозовом небе. А возможно, это просто играл отраженный свет от мерцающих кристаллов светляков в потолке коридора. «Я вовсе не собираюсь кричать и ужасаться. Я бы не стала этого делать, даже если бы вы, зеленая слизь, действительно являлись демоном», – произнесла леди. глазки-бусинки чуть увеличились в размерах. Зеленая слизь не привыкла, чтобы к ней обращались на вы. Неужели вы знаете, кто я? Разумеется, инквизитор кивнула. Как и мои коллеги, я сначала решила, что вы чудовище из иного измерения. Но немного поразмышляв, я вспомнила одну старую историю, произошедшую в Шмаге, да старый хры... <кхм> Уважаемый архимаг Парацельса Фаренгейт был еще простым преподавателем. Один из его учеников допустил ошибку в приготовлении зелья, в результате чего на свет появилось странное существо, известное мне как зеленая слизь. Парацельс попытался тогда замять это дело и даже подделал кое-какие документы, но от зоркого ока матери инквизиции ничего не укроется. «Ах, как давно это было! Я была тогда совсем молодая и такая наивная, что ж неловко!» «Я бы хотела кое о чем попросить вас, уважаемая зеленая слизь», сказала инквизитор, «скажу более того». мы инквизиция нуждаемся в вашей помощи ну уж нуждаетесь в помощи пролепиталасьлись а разве я не кажусь вам мерзкой ужасной тварью нет разумеется леди улыбнулась и подмигнула существу лично я нахожу вас даже в какой то мере привлекательной эти ваши щупальца Впрочем, это к делу не относится. «Ах, вы меня смущаете! Так что же вы хотите попросить у меня?» «Видите ли, я не могу достать одну ценную для меня вещицу», инквизитор глубоко вздохнула. «Это маленькая-маленькая черная жемчужина, подарок одного хорошего друга». Инквизитор вытащила из плаща деревянную шкатулку и показала ее слизи. «Она находится здесь», — сказала инквизитор, — «но ключ давно потерян, поэтому забрать жемчужину я не могу». «Легко!» — воскликнула слизь. «Я просочусь сквозь замочную скважину и легко достану вашу жемчужину». «Ого, это было бы очень любезно с вашей стороны!» — воскликнула леди-инквизитор. «Если, конечно, вас не затруднит». «Зеленая слизь не боится трудностей!» — гордо заявила существо. «Ради друзей я готова на всё. Как только связь полностью оказалась в шкатулке, Беатриса вытащила из плаща маленький ключ и наглухо заткнула им скважину. «Можете вылезать, мальчики и девочки!» громко произнесла она, обращаясь к затаившимся молодым инквизиторам. «Вашей невинности больше ничто не угрожает!» Дверь открылась, и подчиненные Беатрисы, стараясь не встречаться с ней взглядами, вышли наружу. Слов требовалось, они прекрасно понимали, что серьезно облажались, но тем сильнее в них горело желание реабилитироваться в глазах более опытного коллеги ревностным служением. итак так, молодежь», — сказала она, — «где-то поблизости бродит сам архимаг Парацель, сведущий мутные делишки с еретиками». нам надо подготовить достойную его персоны встречу». К счастью для Парацельса, Алены и Геренда, за время перехода до подземелья им не попалось ни одного еретика. Напрасно архимаг, идущий в голове их маленькой группы, прислушивался к каждому шороху. Культисты словно испарились. Или же что-то... отвлекло их внимание на себя. Парацельс даже догадывался, что именно, точнее, кто. Зеленая слизь, разумеется. Она способна довести кого угодно, а с ней самой сделать ничего нельзя. Алену и ее младших братьев и сестер, идущих сразу за волшебником, больше занимали другие мысли. Они озвучивали их шепотом вслух, но достаточно громко, чтоб Парацельс услышал. Например, «Пусть только сунутся еретики, все зубы пересчитаю» или «Интересно, а где дедушка Парацельс хлонит конфетки?» Геренда, замыкавшего группу, больше прочих удивляла затишье. В памяти до сих пор была свежа его первая ночь в башне, больше напоминавшая игру на выживание. «Зеленая слизь где-то совсем рядом», внезапно произнес Парацельс и резко остановился. Алена не успел затормозить, налетела на него сзади, но Архимаг даже не покачнулся. «Ты уверен?» – спросил Герент, поравнявшись с волшебником. «Полностью». Архимаг жестом остановил его. До его нюх отобрался знакомый запашок, аромат клубники. Она буквально в нескольких шагах, возможно, за соседним поворотом. — Я чувствую ее! — последнее предложение Парацельс произнес с драматическим завыванием. «Завидую тебе», — Герент поморщился, «а я, кроме запаха твоих носок и перегара, уже давно ничего не чувствую. А чутье-то у меня вампирское. Ты носки вообще меняешь». «У настоящего архимага носки меняются сами», — строго сказал Парацельс, «ибо такова его могучая воля». «Эх, женщина! О, пардон, ты в этот раз мужчина». Партс, может быть, начал было гиринт но Архимаг не собирался позволять сбивать себя с мысли. «Не надо быть таким придирчивым, а если ты вдруг попадешь в деревню, простой и понятный крестьянский быт, без интриг и хитростей, и ты со своей недовольной рожей, запах, видите ли, не тот!» Как можно променять на дорогой парфюм запах добрых, бескорыстных людей из деревни? А еще парное молоко, свежеиспеченный хлеб, квас, самогон и, конечно же, молодых девок. От, от них только мыслей об этих вещах меня наполняет духовность». «Парц!» «Нельзя все время быть таким угрюмым, друг мой! Посмотри внимательно вокруг! В мире столько замечательных вещей!» «Парц!» Герент демонстрировал терпение достойное святого. «Это солнце, это небо, эти бескрайние поля!» «Вокруг нас стены!» Хочется вдохнуть этот воздух полной грудью, и пусть он пропитан запахом носок. Для меня он все равно благоухает свежеиспеченным хлебом и молоком. Не позволяй сиюминутным проблемам отвлечь тебя от прекрасного. — Ладно, что? — Ты говорил, что рядом зеленая слизь. —— протянул Парацельс. «Точно! Сейчас разберемся!» Он пристально уставился на дверь в конце коридора. «След ее ауры тянется вон туда!» «А может быть, мы лучше пойдем дальше?» Робко произнесла Алена, но она осталась неуслышанной, ибо негоже великому архимагу прислушиваться к чужому мнению. «Парц!» — негромко произнес вампир. что у меня какое то нехорошее ощущение геррент шумно втянул носом в воздух сквозь твои носки пробивается какой то интересный запах запах зеленой слизи нет ее вообще не чувствую это какой то другой запах приглушенный и едва различимый кому он принадлежит не знаю но как будто не кему «Хорошему знакомому». «Толку тебя», вздохнул Архимаг. «Ладно, будем действовать по старинке. Герент, оставайся тут и защищай женщину и детей». «Я девушка», надулась Алена. «А я пойду вперед и завяжу этой слизи ее щупалки-лапалки морским узлом». «Впелет, дедушка-палц!» завопили детишки. «Влежим всем!» Подойдя к двери, парацель спинком распахнул ее и с царским видом зашел в помещение, до самого потолка, заставленное деревянными ящиками. Мощный запах сушеных трав окутал его с ног до головы и даже долетел до Геринда Алены и детей. «Что-то я никого не вижу!» Парацельс покрутил головой. «Что ослись Боишься меня?» Внезапно дверь в помещение сама собой захлопнулась, отрезав Парацельса от спутников. «Это что еще за дела?» донесся до Геренда и Алены с детьми приглушенный голос Архимага, после чего все прочие звуки потонули в грохоте боевых заклинаний. Несчастная дверь заходила ходуном, словно за ней образовался маленький ураган. «Герент!» – закричала Алена. «Сделай что – «Сделай что-нибудь!» Но вампир уже начал действовать, еще до того, как девушка открыла рот. Он попытался с разбегу выбить дверь, но та не поддалась, несмотря на всю его силу. Кто-то надежно позаботился о том, чтобы в комнату никто не проник после того, как ловушка захлопнется. Герент лихорадочно соображал, что предпринять дальше. Алена и дети лишь что-то испуганно пищали. — В этом весь парацель со Фаренгейт, — произнес кто-то у них за спиной. — Импульсивный и целеустремленный. Вампир медленно обернулся. В десяти шагах от него стояла женщина в черном плаще и широкополой шляпе. Около ее ног сидел маленький белый пудель. «Беатриса! Беатриса Лигия Арагонская!» представилась она, приподняв шляпу над головой. «Впрочем, с тобой, милая Геринд, мы уже знакомы». Или сейчас правильнее говорить «милый», не так ли? Ведь сейчас ты находишься в своем истинном богопротивном обличье. Тем не менее, лицо осталось практически тем же. Алена, просто Алена, представилась Чернябенко, удивленно глядя на инквизитора. Вампир молчал, взглядом оценивая инквизитора. и Ему за свою жизнь дважды доводилось сталкиваться с этой злобной и фанатичной братьей в битве один на один. Первый раз произошел довольно давно на морском корабле. Геринт тогда был еще молод и неопытен, и едва не погиб. «Геринт, Геринт», словно пробуя каждый слог на вкус, произнесла инквизитор. «Мне всегда очень нравилось это имя. Эльфийское имя, если не ошибаюсь». «Это так важно?» Герент скользнул взглядом по плащу инквизитора, прикидывая, прячет ли она под ним оружие. «Просто это мужское имя», пояснила биатриса «и это меня смутило с нашей самой первой встречи. Видишь ли...» Я с большой любовью и ответственностью отношусь к своей работе, а потому просто не могу пройти спокойно мимо такого интересного экземпляра, как ты, милая. Милый Геринд, прости привычка. Настоящий вампир-эльф, кто бы мог подумать. Да еще и в мужском и женском вариантах проще найти летом снег. Это уж точно, согласился Гиринд, делая маленький шажок в сторону инквизиторши. В руке Биатрисы словно из воздуха появился маленький арбалет. "Даже не думай", заявила она, опасно прищурившись. "Одно лишнее движение, и наша беседа очень грустно оборвется». "Что тебе от нас надо?" вампиры замер на месте. «Ну как что? Схватить и допросить? Вы с Парацельсом еретики, пособники темных богов. Разве этого недостаточно?» «А ты не забыла, сколько мы вместе пережили?» — напомнил Герент. «Разве это ничего не значит?» «Личное не должно мешать работе», — отрезала биатриса «Простите, мальчики, но мой долг...» карать еретиков, кем бы они ни были, вне зависимости от моего отношения к ним. Похоже, конструктивный разговор зашел в тупик. Впрочем, Герент иного исхода не ожидал. В головы инквизиторов был вбит крепкий стальной штырь, именуемый вером в бога императора. Все, что противоречило генеральной линии, подлежало уничтожению. «Никакие мы не еретики!» возмущенно писнула Алена. «Мы сами их жертвы!» «Не волнуйся так, дитя!» ласково улыбнулась ей биатриса «Вот скрутим вас, доставим куда надо, допросим, а там и видно будет... Да, клыкастый!» Вместо ответа Геренд резко метнулся в бок Арбалет в руках Беатрисы щелкнул, выпуская болт. Железный стержень чиркнул по лысине вампира и вонзился в камень стены. — Пуфик, взять! — приказала инквизитор, быстро перезаряжая арбалет. Пудель, до этого не проявлявший к ситуации ни капли интереса, зарычал... и бросился на Геренда. Тот отшвырнул собачку ударом ноги и по замысловатой траектории устремился на инквизиторшу, прыгая от стены к стене, петляя словно заяц. Беатриса посылала в него болт за болтом, но вампир каким-то чудом избегал их. «Великолепно!» в глазах леди вспыхнули безумные огоньки. «Сопротивляйся!» Подскочив к Беатрисе вплотную, Геринд замахнулся, намереваясь ударить ее по шее, целя в сонную артерию. Очертания инквизиторши расплылись, и кулак вампира, не встретив преграды, прошел сквозь Беатрису, словно через привидение. «А вот это нечестно успел сказать Геринд, прежде чем его отшевырнуло от Беатрисы, словно пушинку. Инквизиторша выпустила вампиру вслед пару болтов и намертво пришпилила его к стене. Острая сталь пронзила плечо и предплечье, причиняя невероятные страдания. Ситуация осложнилась тем, что болты были сделаны из серебра, и их явно заговорили. От боли Геренд зашипел, словно рассерженная кошка. Освещённые серебряные болты не просто мешали заживлять раны, они ещё и подавляли его волю к борьбе. Вампиру сильно захотелось упасть на пол, закрыть голову руками и попросить пощады. Он боролся с позорным желанием, но с каждой секундой давление на его разум лишь возрастало. «Больно?» ласково спросила Беатриса, глядя на мучение вампира. «Сейчас будет еще больнее!» «Не тронь его!» Словно чертик из табакерки между инквизиторшей и вампиром возникла Алена со скалкой наперевес. Распущенные волосы простой девушки из Чернябинска извивались, словно живые, а в глазах сверкала гроза. О-о-о! <св kidscause> чуть приподняла бровь. Как мило! Решила попробовать себя в роли защитницы милых вампирчиков от злой и циничной инквизиции. А знаешь ли ты, что за это положено согласно пункту 128-4 Инквизиторского кодекса наказаний? Да, то есть нет, то есть... запуталась Алена. В общем, не смейте обижать его, вот! Мне некогда с тобой возиться, девочка. Пуфик, взять!» Однако вместо грозного рыка боевого пуделя раздался лишь виноватый скулеж. «Пуфик!» Удивленная инквизиторша обернулась на звуки. Пудель лежал на спине, задрав четыре лапы вверх и высунул язык. Маленькие братья и сестры Алены увлеченно чесали ему пузо. На леди инквизитора он смотрел с крайне виноватым видом. Видимо, по часушке являлись его ахиллесовой пятой. — Пуфик! — прошептала биатриса Как ты мог? Заминкой инквизиторши тут же воспользовалась Алена. Размахнувшись, она изо всех сил стукнула Беатрису скалкой по голове. Шляпа леди Арагонской сложилась как гармошка, но ее хозяйка лишь досадливо поморщилась. Разумеется, простая деревяшка ничего не могла сделать инквизитору, отлично защищенному от любого физического и магического воздействия. «Ну вот, шляпу помяла. Ты действительно хотела остановить инквизитора обычной скалкой?» Не закончив фразу, биатриса закатила глаза и рухнула навзничь. Она растянулась на полу перед Аленой и больше не двигалась. Герент и Пуфик от такого зрелища вытаращили глаза. «Уж чего-чего!» а подобного поворота никто точно не ожидал. «Это непростая скалка», — с гордостью произнесла Алена. «Я ее нашла на складе у самого архимага Парацельса. Там рядом с ней даже надпись была «Собственность Влады». Геринд припомнил, что в дневнике Парацельса упоминалась его жена и ее особая скалка. способная вырубать черных драконов с одного удара. Неужели это та самая скалка? «У меня была старая скалка, но ее отобрали еретики», сообщила девушка, «а это, возможно, станет неплохой заменой». Вампир, стиснув зубы от напряжения, выдрал из себя один за другим болты. Из оставленных ими круглых дыр в его теле сочилась вязкая темная жидкость, вампирская кровь. Пройдет немало времени, прежде чем они заживут. Даже высшие вампиры сильно страдают от освященного оружия инквизиции. Сосредоточившись, Герент прочитал исцеляющее заклинание. Не сразу, постепенно, но кровотечение остановилось. но сами раны остались открытыми. «Герент, ты в порядке?» прошептала Алена, крепко взяв его за руку. «Я уже думала, что все». «Жить буду», — коротко ответил тот и неожиданно дернулся всем телом. Он почувствовал знакомые ему метаморфозы, связанные с изменением облика. «Демоны, опять началось!» «Что началось?» — насторожилась Алёна. «Превращение», — мрачно произнёс вампир, чувствуя, как начинает меняться его тело, вновь возвращаясь к женскому варианту. «Готовься, Алёна. К чему? Твоя духовная невинность сейчас будет подвергнута испытанию».